С блистательной славой начальство над кораблями получил Раймонд Кордовский. артиллерии командовал Диего де Вера, а Джеронимо Вианелли был причислен к штабу в качестве проводника. 3 сентября 1505 года флот выступил из Малакской гавани, но по причине противного ветра должен был лавировать вдоль берегов и только 9-го числа явился перед мерс эль -Кибир. Мавры были на страже. При виде испанского флага обитатели равнин бросились в укрепленные места, горцы развели огни на всех высотах, чтобы уведомить своих о присутствии неприятеля и заставить вооружиться всех окрестных жителей. И действительно, скоро берег покрылся воинами, пешими конными, и цитадель мерс эль открыла сильный огонь против лодок, перевозивших на берег войска. Но неопытность ли мавританских артиллеристов или уловка испанцев только последние достигли берега без значительного урона? Следующий день был употреблен на устройство укрепленного лагеря и на отражение нападений, между тем как отборный отряд обозревал укрепление города. Скала, с трех сторон окруженной водой, на которой стоит крепость Мерс-эль-Кебир, К югу граничат с горой, господствующей над крепостью. И скалой, следовательно, было необходимо овладеть. Испанцы должны были бороться с сильным сопротивлением, которое стоило много крови и той и другой стране. Победа осталась за испанцами. Едва аравийцы были прогнаны, как артиллерия Диего де Вере заняла гору, чтобы поставить крепость между огнем земли и с эскадр. Осада продолжалась несколько дней, в продолжении которых происходили отчаянные битвы с малочисленным и отважным отрядом, присланным тлемсенским султаном на помощь осажденным. Неожиданные события ускорило развязку. Губернатор Мерс Эль-Кебира был убит ядром, и смерть его смутила гарнизон, который, видя себя окруженным со всех сторон и без надежды на выручку, предложил капитуляцию. Фернандес де Кордова, боясь подвергнуть свою незначительную армию опасности продолжительной блокады, в продолжении которой противники на не могли усиливаться с каждым днем, согласился на требуемые условия. Маврам было дано три дня на приготовление к оставлению крепости и свободный вывоз своих семейств и имущества. Вследствие этих обещаний арабы отперли ворота христианскому войску строгий начальник, которого сам наблюдал за точным исполнением условий. Только один солдат дерзнул оскорбить мавританскую женщину и был за это немедленно приговорен к смерти и расстрелян на виду обоих отрядов. Фернандес Кордовский немедленно отправил в Испанию галеру с вестью об этом успехе, полученном 23 октября, то есть 50 дней после отъезда из Малаги. Во всем королевстве были совершены молебны за зарывание победы, предавшей в руки испанцев ключ Африки и заставлявшей надеяться на успокоение берегов Андалусии. Главнокомандующий почти тотчас же узнал, что знатнейшие жители Орана, пораженные страхом, спаслись по дороге в Тлемсен. Если бы он воспользовался этой минутой страха, то Уоран был взят, наверное, но он не считал себя довольно сильным, чтобы попытаться на эту новую экспедицию. При том же двухмесячное жалование волонтеров, которое он получил, истощилось, и он, принужденный отправить их обратно, остался с отрядом, едва достаточным для защиты мерс до дальнейших повелений короля. Хименес, удовлетворенный таким благоприятным результатом, поспешил заменить волонтеров пятьюстами пехотинцев и сотней кавалеристов под начальством Родриго Диаса. Но так как другие политические события не позволили ему немедленно подумать о продолжении завоеваний на Африканском берегу, то мавры привыкли к соседству испанцев, слишком малочисленных для того, чтобы отойти далеко от Мерцель-Кабира. Пираты нашли другие гавани. И два года спустя, в июле 1507 года, они ограбили большое селение в Андалусии. Безжалостно зарезали мужчин, женщин и детей и предали пламени добычу, которую не могли взять с собой. Качаю не ужасу, произведённом этим бедствием,